Поравнявшись с домом Боровиковых, еще от ворот она кинула, как булыжником, что-то делающей на крыльце Марии Филимоновой. «Проходимцы!» Марию так и подбросила, будто под ней взорвалась бомба. На голову выше, полнеющей Агнии, она молча уставилась на нее непонимающими глазами. «Агния, ты что?» Не огние я тебе слышишь, никто. И сейчас же, сию минуту, подавай мне мою польку, чтоб ноги ее с этого часа в вашем доме не было. Слышишь, Маруська, проходимцы несчастные, из чего удумали отобрать у меня мою полюшку? Тю, сдурела, да ее и не было сегодня у нас. Я вам покажу еще, как измываться над огней. Не выйдет, и откуда он свалился в деревню. Лучше бы подох там в Германии. «Агния, опомнись, и не стыдно тебе. Давай поговорим по-хорошему. По-хорошему? С вами-то по-хорошему?» Ноздри тонкого носа Агнии раздулись. «Пусть теперь с ним прокурор говорит по-хорошему. Или вот, доченька, головешихи, еще задумали, обмануть меня? Отобрать у меня дочь? Какие у него особенные на то достоинства? Может, те, что там на фронте, когда другие кровь проливали, он показал спину со страху?» Аполлоумила баба. — А не нравится? Агния еще что-то кричала сумбурное, торопливое, не обращая внимания на собирающийся народ. Единственное, чего она хотела, так это навсегда оторвать от Демида полюшку, чтобы он к ней пальцем не прикасался. Выкинуть Демида из памяти, как горькую полынь траву. Глядите, разошлась, как холодный самовар. Вдруг раздался голос подошедшей Груни Гордеевой. Она гнала по дороге телят на водопой и не могла удержаться, чтобы не узнать, в чем дело. Рука Груни, как гиря, легла на плечо, а карие с черными бисеринками возле зрачков глаза уставились в пылающее лицо Агнии, насмешливые, задорные. Что ты разоряешься здесь? Кто он тебе, Демид Боровиков? Сват, брат, кум? Или муж про запас? Два мужа сразу припожаловали. Вот она и бесится, не знает, которого выбрать. Раздался чей-то голос. Дура ты, дура, как я вижу, сказала Груня Гордеева, а еще в техникуме училась. От такой отповеди у Агнии перехватила дух. Не помня себя, она выбежала из калитки Боровиковых и, придя домой, заперлась в горницу, упала на подушку, разрыдалась. «Ну, уймись ты, уймись!» — гладила ее по вздрагивающим плечам Анфиса Семеновна. Полюшка давно дома, и не у Боровиковых она была вовсе, а в школе учительше помогала. А в этот момент кто-то вошел в избу. Анфиса Семеновна выглянула филенчатую дверь и, заслонив с собой Агнию, растерянно проговорила. «Степан Егорыч?» Агнию будто кто толкнул в грудь. Полюшка, подняв голову, вздернув круто вычерченные бровки, уставилась на широкоплечего человека в кителе, ростом чуть не под матицу палатей, фурашки с карнизником козырька и черным околышком. Она сразу узнала Степана Егоровича и застеснялась. Анфиса Семеновна захлопотала по избе отыка из то в один, то в другой угол, подала стул Степану, пригласила сесть, но он почему-то не сел, а сняв фуражку, запустив растопыренные пальцы в смолисто-черную заросли волос, провел ладонью с алба до затылка и все смотрел на Полюшку. Его верхняя губа неприятно подергивалась. Полюшка... «Какая ж ты большая! Невеста прямо!» Всматриваясь в полюшку, Степан хотел увидеть в ней Агнию, хоть какую-нибудь отметину. Губы, нос, волосы. В полюшке все было особенное. Не от Агнии, а от другого. И это другое было чужим враждебным. Полюшка потупила голову и поспешно вышла из избы в сене. Степан вздохнул и выпрямился быстрым взглядом перебегая с предмета на предмет, по шторенному столу, никелированному самовару с чайником на конфорке, по полотенцам на столбике русской печки, по кухонному столику с кримками-чагуном, алюминиевыми кастрюлями, по ухватам, уткнувшимся в прожженный пол кути. Он словно что-то искал, усилием воли, подавляя тревогу нарастающего чувства встречи с агней. Он знал, что огни здесь, рядом, в горнице.